«Я тебя очень люблю. Правда, вчера ненавидела. Я тебя очень люблю. Правда, вчера так обидела. Да, не подарком ты был, вдруг все плохое увидела. Все же ты нежно любил. Зря я тебя так обидела».